Глава, сорок седьмая. Муж подруги, как существо, одушевленное. Нонсенс, заблуждение или вызов. Справочник стервы. Расходились по одному, как опытные конспираторы, делая вид, будто друг с другом незнакомы. Джамиля под охраной Рабиновича поехала к двоюродной тете, мужчины рассыпались по заранее оговоренным маршрутам. Самарканд — большой город, но долго искать кварталы бедноты Ахмеду не пришлось. По своему опыту он шел на запах трудового пота. На Средин ориентировался на близость к Падишахскому дворцу, а Боленский — на шом истечении народа, так что впервые находясь в совершенно незнакомом мегаполисе — Все трое попали туда, куда надо. — Ай-я! Люди добрые! Помогите честному мусульманину отыскать свою возлюбленную жену, нежную, тихую, скромную, застенчивую, покоряющую красотой статью и разумом. Очень надо, пожалуйста, э-э-э! — на манер рыдающего Ромео надрывался влюбленный башмачник. «Не соблаговорят ли почтенные, уважаемые и состоятельные господа сообщить мне, недостойному ученому, где скрывается знойная красавица из Багдада, высокая и здоровая, как верблюдица, ибо нашедшая ее обретет тайну поиска клада в десять тысяч таньга? Самарканд — город новый, здесь оно еще не приелось, то, возвышая голос, то, бормоча себе под нос, забывал вечный возмутитель спокойствия». «Братва! А вот кто видел такую культуристически навороченную тёлку с капральскими манерами и с урьмлёнными бровями по полкило косметики на каждый глаз, вся в крупной бижутерии, без чадры, в укороченных шароварах? За наводку плачу наличными. Тому, кто доставит это чудо связанным с кляпом во рту и бантиком сверху, двойной гонорар и оплату услуг стоматолога. Налетай с информацией!» Мой друг широко размахивал руками... и все время норовил влезть на чью-нибудь арбу, чтобы его было слышнее. Как видите, самым деятельным показал себя все-таки наш россиянин. Но, с другой стороны, ему приходилось дьявольски напрягать глотку, чтобы переорать весь базар. А в результате именно он к тому же и выплатил аж шесть компенсаций за доставленных к нему высокорослых и здоровущих девиц, вполне подходящих под заявленное описание — но Ирида и Рида и Альдюбиной никак не являющихся. Хадже дважды прозрачно намекали из-за ворот, что пока мужа нет дома, он может успеть перелезть через забор и точно найти в этом доме знойную красавицу, если и не из Багдада, то все равно ничем не хуже, и за все про все какие-то пять дирхемов, разве ж это деньги. Башмачник вообще не выяснил ничего, зато его покусали собаки — обкидали незрелыми орехами уличные мальчишки, и один раз практически облили помоеми, у кого-то дома шла большая стирка. Поэтому на обед в чайхану мужской коллектив собрался не в лучшем расположении духа, а заявившаяся позже всех Джемиля окончательно испортила присутствующим настроение. Я нашла её, уважаемые, лев покровительственно выпятил грудь, дал девушке самое большое яблоко. Хаджа Высокопарно поблагодарил, сделав при этом рожу типа куда катится мир, а обнадёженный Ахмет рухнул ей в ноги, пытаясь поцеловать край запалённых башмачков и увлёкся настолько, что его пришлось оттаскивать. Короче, если не воспроизводить дословно долгий эмоциональный и забилующий важными деталями и житейскими отступлениями женский рассказ, Сжатая информация следующая. Дворюродная тетушка Джамили работает при дворце прачкой. Она точно знает, что здоровущая нахалка по имени Ирида Альдюбина, приехавшая в Самарканд с месяц назад, поселилась в падишахском гареме на правах девушки для игры в шахматы. То есть вполне перспективная ступень для последующего передвижения в девочке приятные глазу и девицы полезные на ощупь. О своей прошлой жизни она не распространяется, но тетя готова поклясться, что не раз принимала от нее в стирку наволочки, промокшие от слез и перемазанные плохо отстирывающейся тушью. В смысле, возможно, у Ахмеда есть хоть какой-то шанс. Большая любовь все еще не до конца перегорела. «О, моя маленькая верная мышка! Увы мне!» «И как ты думаешь, о ком это он так трогательно?» Кришно смеяться над высшими проявлениями чувств мой скептически настроенный друг. Скажи лучше, у тебя есть предложения, как попасть в гарем? "Не", равнодушно бросил лев. "В гарем?" с нажимом чуть удивлённо повторил бывший визирь. "До да скоков перепон мне сдался?" Абаленский позволил юной вдове притулиться к нему под бок и действительно не променял бы её сейчас на сотню гаремов. Но быть может, Сиятельная и великодушнейшая Джамиля все-таки позволит своему благородному защитнику оказать небольшую услугу, дабы помочь этому несчастному влюбленному вновь обрести тяжелое семейное счастье. «У вас мягкое сердце, почтеннейшее, смотрите, как горько он плачет!» Тут, думал, Ло, конечно, бил безошибочно и наверняка. «Отказать собачьим глазам бедного Ахмеда было просто невероятно». Он рожал бы даже избирательную урну. Солдушко моё, а если я не надолго, ну, туда-сюда и обратно. Конечно, мой господин, лучисто улыбнувшись, отзывчивая вдова доверчиво прижала тонкий пальчик к жарким губам, потом к русскому дворянству. Иди и сделай там всё, что должен, чтобы спасти хорошего человека и друга. Только пусть это будет самые красивые и умные жёны по Дишаха, чтобы мне потом не было стыдно за твой вкус. После такого заявления трое мужчин обменялись преبلдело восхищёнными взглядами, причём у двух в балдежу и восхищению явно примешивалась изрядная доля зависти. Какая женщина! Кто вот, кто красавец. не ведает страсть, в ад согласен безумец влюбленный попасть, безразлично влюбленным во что одеваться, что на землю стелить, что под голову класть. Боже, я стараюсь не лезть в чужую личную жизнь, тем более в личную жизнь своих литературных героев». Их взаимоотношения и так потом с наслаждением препарируются тысячами озабоченных читателей. Но, честно говоря, это был первый случай, когда мне до слез было жалко эту красивую влюбленную дурочку, ведь он ничего не мог дать ей взамен. Но она и не ждала ничего. Да, девушкам свойственно безоглядно отдавать свое сердечко единственному герою — жертвовать своей молодостью и, несмотря ни на что, хранить верность даже самым отпетым бродягам типа Одиссея или Пергюнта. Но подобная искренность чувств уже практически не встречается в наше урбанизированное время, когда мода на унисекс успешно стерла естественные грани различия между мужчиной и женщиной. Говорят, чем хуже живет человек, чем труднее нам в работе, в быту, на войне — Чем выше яростней мы ценим слабое женское плечо. М-м, но всё-таки почему она так поступала? Ведь Лев ничего не скрывал. Она знала, что он принадлежит другой, что он никогда не возьмёт её в свой заснеженный мир и не сделает младшей женой, что рано или поздно он снова уйдёт и, возможно, уже не вернётся никогда. Эта луналикая вдова великого злодея, как выражался на Средин, отнюдь не была глупенькой пустышкой, скучающей без мужской ласки или хоть чем-то, зависящей в материальном плане от закидонов моего друга. Нет. Тогда что же? Какой ангел вел эту восточную девочку? Чем жила ее душа? Чье имя она произносила на рассвете и о ком плакала ночью? Любовь? Просто одно слово «любовь» и все — Но если там была такая любовь, то почему она покинула наш мир?